и Люфтвафы в ноябре 1940-го, и Криксмарины в мае 1941-го могли бы выгравировать это изречение на своих гербах, ибо все, что было в их силах, они совершили. И не их вина, что победа осталась за врагом, ибо враг был неизмеримо сильнее, а главное, враг не уступал немецкой авиации и флоту в решимости победить. В самоотверженности, в мужестве и героизме. А в такой ситуации добиться победы для стороны априори слабейшей невозможно по определению, и немцы проиграли, потому что просто не могли не проиграть. Битва за Англию была первым и ключевым этапом гипотетической операции «Морской лев». Люфтваффе, несмотря на колоссальные потери в личном составе и технике, Несмотря на максимальное напряжение всех своих сил, оказались слабее королевских военно-воздушных сил. И предполагаемая высадка немецких танковых корпусов на Британские острова превратилась в попытку с заведомо негодными средствами практически в самоубийство. Ибо без господства в воздухе над ла никакое снабжение высадившихся ценой большой крови войск будет невозможно. Ценой гибели сотен экипажей немцы выстрадали простую истину. Англичане непобедимы в воздухе. С ноября 1940 года господство в небе над западноевропейским континентом перестает быть однозначно немецким. Очень скоро англичане начнут налеты на немецкие города. И к 1944 году эти налеты превратятся в постоянный ночной кошмар германских бюргеров. Огненный шторм Гамбурга и гибель Дрездена. Прямые результаты провала Люфтваффе над Южной Англией летом и осенью 1940-го. Прямое следствие поражения, нанесенного немецким ВВС английской авиации в те роковые месяцы. Немецкие летчики еще долго будут пытаться оспорить факт своего поражения. Налёты немецкой авиации на английские города будут продолжаться и в 1941, и в 1942, и в 1943, и в 1944. Даже в начале 1945 самолеты снаряды Фау будут продолжать взрываться в жилых кварталах Лондона. Но это уже на самом деле не будет иметь ровным счетом никакого значения. Значение будет иметь лишь тот факт, что осенью 1940-го английские ВВС сломают наступательный порыв немцев, лишат их уверенности в своей непобедимости, а все остальное – дело техники. Англичане будут строить и получат из США намного больше самолетов, будут обучать намного больше пилотов, чем Германия. И в конце концов высадится на европейский континент, прикрываемый с воздуха десятками тысяч самолетов. Но это уже совсем другая история.